глава двенадцать вечером того же дня квартиранты снова встретились с анатолием и он еще кое что им рассказал и показал ранее до иоагана и леона было доведено что они при нужде могут спрятаться в чужую голову если утро их очень неудачно застанет у него лично получалось жить без своей квартиры три дня и меньше. можно ли больше он пока не пробовал и не очень рвется без большой нужды. Входить в чужую голову лучше к спящему, и через левое ухо, через правое у него не выходило. Когда входишь, то появляется такое ощущение, как будто идешь по раскисшей грязи, и когда выходишь тоже. У него уже нет ног, но вполне явственно ощущалось, как будто на ноги налиплись четверть пуда грязи. Он даже посмотрел, но, естественно, ничего не увидел. В чужой голове он вел себя мирно и неактивно, лишь слегка поглядывал, что временные квартиры хозяин делает, а так можно бы сказать, что и спал. И ему почему-то кажется, что это правильная тактика. И вот почему. Не всякий человеку удостаивает таких квартирантов в голову. Если он при их наличии еще как-то живет и не попадает в дом для скорбных разумом, значит, хозяин головой крепок, или помогают себе крепкими напитками. Из чего можно вывести, что другие люди могут и не выдержать прихода гостя из другого времени себе в голову, а вот что будет, если хозяин взбесится с ними? Он не знает. Почему-то кажется, что ничего хорошего. Пан Леон попросил разрешения ненадолго зайти к технику и побыть там. Раз тот выдерживал Анатолия, то и его может выдержать». Постоянно его обитатель посмеялся, но разрешил. Вход в техниковскую голову действительно напоминал проход через жидкую трясину. У пана Леона не было опыта хождения по подземным ходам и патернам крепостей, но через болото разные консистенции он не раз проходил. Ощущения были сравнимыми, хотя его ноги остались где-то далеко в ином времени и ином месте, если вообще от них Что-то еще осталось. Он видел мощи святых и более древние, но не был уверен, что лично его кости дожили бы до времен, в которых он сейчас пребывает. Он-то не святой, кости могут и прахом рассыпаться. Леон нашел тихое местечко в голове владельца, посидел там недолго, снова вышел сквозь трясину и принес извинения, если был там долго. Вдруг в чужой голове время течет медленней анатолий ответил что недолго приблизительно пятьпатчежий но когда ли он входил и выходил хозяин дергался и словно что то вроде комара или мух пытался отогнать но так и не проснулся иоган попросил анатолия войти и выйти чтобы сравнить как тот перенесет своего законного квартиранта анатолий и сам заинтересовался и попробовал как оказалось на прогулке анатолия техник не реагировал а затем попросился и Вот тут квартирохозяин задергался, но снова не проснулся. Три вселенца поздравили себя с постижением еще одной тайны бытия. Еще Анатолий познакомил гостей со схемой города, которую у техника имелась для рабочих нужд. Нарисована была она от руки в прошлом году, поэтому часть новопостроенных домов могла там не быть обозначена. Но название улиц и как они расположены относительно друг друга, отчего бы не усвоить. Тем более, коли они уж будут искать по улице Розы Люксембург и обнаружат там новый дом, которого на этой карте нет, то кто мешает заглянуть туда? Поскольку вселенцы поделились с ним желанием разыскать одного нехорошего человека, то поиск такого в доме на много квартир позволял одним махом семерых побивахом. Поскольку собеседники не поняли, то пояснил, что даже одна пуля в кучу людей может задеть сразу нескольких. А им проще искать в одном доме на восемь квартир, чем в восьми домах с одним хозяином. Теперь стало понятнее. Раз техник имеет некоторое отношение к освещению, то, чтобы освещать большой дом, нужно кое-что дополнительное. Как это, пояснить гостям из прошлого он не может. Но он завтра постарается узнать, где на схеме есть большие дома. Разумеется, если квартира хозяин не зальет в себя так, что выведет его из строя. Для этого Анатолий будет склонять того напиться пивом и отметит на схеме большие дома до того, как тот падет. Анатолий честно попытался склонить техника к пиву, но у того как раз возник финансовый кризис, потому техник пошел по линии, как нажраться в кратчайший срок и с меньшими расходами. А в такой задаче самогон превосходит все остальные напитки. Как он выразился, наиболее бюджетное средством Гости догадались, что Анатолий употребил идиому, обозначающую ситуацию, как напиться при недостатке денег в кошельке. Но, возможно, красота идиомы по незнанию языка от них скрывалась. Но его усилия принесли плоды. Техник таки обозначил большие дома, прежде чем потерял карандаш, а затем сознание. Анатолий извинился, что он тоже сейчас вырубится, поэтому... На завтра триумвиры собрались провести поиск в замчище, поскольку там на схеме было обозначено максимальное количество больших домов, не останавливаясь перед возможностью оказаться в гостях у другого хозяина. Из-за чего и решили все же ходить попарно, Конечно, искать сразу с двух концов улицы было бы эффективнее, но вдруг кому-то из них потребуется помощь. Влез поутру в чью-то голову и там застрял. А потом найди ее и его. А на следующий вечер они, хорошенько отоспавшись за день, покинули Вениамина и отправились на поиски. На ту беду они отсыпались так глубоко, что пропустили момент, когда их квартировладелец получил приказ на утро отправиться в область и первым же поездом поехал туда. Они, меж тем, пребывали в гостях, а, вернувшись к нему домой, Вениамина не застали. Откуда было им знать, что он арестован? Что-то они и заподозрили, поскольку в комнате проходил обыск и не после него убрались, и на дверях висела бумажка с печатью. То, что там было написано, они прочесть не могли, но догадались, что что-то нехорошее. Тогда что выходит? Сикофант насикофантил, некто под защитой стража подставил плечо до носу, и кто-то выше, вроде наместника или воеводы, этому поверил и его вообще в узилище посадил. Таким было их понимание ситуации, и оно от реальности отличалось лишь деталями. А тогда им что делать? За измену везде полагалось немало, обычно смертная казнь в самых сложных вариантах. Пан Леон со здешним законодательством не был знаком и нигде Шафота не видел, даже на центральных улицах, но ему казалось, что виденных ими Чернецкого и Корецкого обязательно казнят, пусть даже без четвертования или кола. А что можно сделать? Обрушить эту дьявольскую баррикаду. Ему приходилось видеть, как если удачно подставить ногу, то после этого спотыкаются и валятся на земь крупные и сильные люди, которых просто толчком и ударом на земь свалить нелегко. Ему также приходилось заваливать бреши в стене, чем попало, поэтому он знал, что фальконетное ядро, попав вверх баррикады, может и не обрушить ее, но попав в какую-то опору кучи хлама и вышибив ее, обрушит. Поэтому, если опора, то есть донос сикафанта, будет разбита, то рухнет и обвинение. Ну, как в известной истории про Сусанну и старцев. Когда старцы стали путаться, под каким деревом все происходило, стройное обвинение и развалилось под тяжестью сомнений в словах старцев. Пан Леон поделился мыслями с Иоганом, Деверт согласился, но добавил, что, конечно, убить сикафанта было бы очень простым выходом — но он мог не сработать, даже мертвая оса способна ужалить. Вот если бы удалось подорвать доверие к сикофанту, выставив его лжецом и посмешищем, то совсем другое дело. И тут пана Леона посетила мысль о введении сикофанта в помрачение ума, что возможно при внедрении к нему в голову, если он не настолько крепок головой, как Вениамин и вместилище Анатолия. На этот день они нашли упившегося после трудной смены слесаря с Кожевиного завода, потом кузнеца с завода имени Макса Гельца и искали, и искали сикафантом. После четвертой дневки в чужих головах квартиранты могли сказать, что им пока не так плохо, хотя они перевалили трехдневный рубеж пребывания в гостях. Что было с квартирохозяевами, кто знает. Они же подобрали хорошенько набравшихся алкоголем содержателей попаданцеприимных домов, полагая, что тем так будет легче. Как выяснилось... Если заходишь туда в гости к уже упившемуся, как семеро шведов, и отрубившемуся, как восемь уроженцев далекарлии, то в этом случае принятое хозяином квартиранту не мешает. Вот если пребывать внутри, когда хозяин дома принял, а потом повторил, то и попаданцу становится весело, а потом еще веселее. Потом наступит похмелье и для него... Последовательное прохождение домов вдоль улицы революции 1905 года наконец принесло им удачу. Они унюхали запах Иуды. К сожалению, обитатель комнаты сегодня отсутствовал. Они поглядели, что там есть, в том числе и на одежду. Увы, сказать точно пока был нельзя, именно здесь живет сикофанд или нет. Вдруг он здесь посещает любовницу и только. Оба сундука в квартире были закрыты на замки, а попытка проникнуть внутрь наткнулась на хоть тоненькое, но железо. Они к такому были не готовы. К тому же гости видели и то, что часть женщин носит наряды, полностью или частично совпадающие с мужскими. Надо было ждать, но сначала оборудовать логово Раубриттера, как пошутил Иоганн имея в виду найти того, в ком им можно подождать, чтобы далеко не уходить. И пану Леоне это название тоже понравилось. Жизнь в Речи Посполитой иногда от жизни Раубритера не сильно отличалась. То ты идешь в наезд, то на тебя, то наезд происходит на родню, и ты идешь с родней в ответный. И тут в соседнюю с нужной им дверь, спотыкаясь и шатаясь, вошел в демину пьяный гражданин в разорванном наполовину пиджаке. Иногда в Конотопской ведьме случались и потасовки, вроде пережитой соседом Сикафантом. Сосед разулся, начал снимать штаны, успел их снять с ног, но оставил на полу, после чего отвалился на подушку. Разодранный пиджак так и остался на его торсе. Квартиранты пролетели по комнате гражданина и кое-что заметили. Супруга соседа Сикафанта, в очередной раз устав от пьянок мужа, в очередной раз забрала детей и в очередной же раз ушла к своей маме. Если сегодняшний цикл их взаимоотношений остался бы прежним, то Игнат Никитич пил бы еще два дня, потом еще три дня мучился похмельем, затем явился на улицу затонную к теще, пал в ноги ей и супруги и пообещал больше так не делать. Дальше следовало бы прощение и воссоединение семьи, Но автор не берется предсказать, случилось бы именно сейчас. Женам тоже надоедает подобное. Пока же с первыми лучами рассвета названные постояльцы юркнули внутрь Гната Никитича. Он оба раза недовольно дернул головой, но не проснулся. Гости дремали в нем почти до полудня, когда Никитич встал, с трудом добрался до туалета, потом приковылял обратно Дойти до магазина не хватало сил, поэтому пришлось залезть в тайные запасы. В тайнике номер один хранилась четвертинка водки, которую Никитич высосал, как трюмная помпа в воду, и осмотрел окрестности, где есть еще. В окрестностях ничего не лежало, а использовать известный принцип, что даже в пустой бутылке есть сорок капель водки, он не смог. Решил пойти к тайнику номер два, но споткнулся и грохнулся а сил встать уже не было, поэтому Никитич сгрёб свои башмаки, устроил на них лицо, как на подушке, и улёгся спать. Четвертинку оба квартиранта кое-как пережили. Их счастье, что это была водка завода «Красный Октябрь», а не завода «Красный факел». Насчёт «Красного факела» это была местная шутка, поскольку «Красный факел» не занимался производством водки, а изготовлял скипидар, олифу и тому подобные жидкости. Поэтому, когда кто-то жаловался на похмелье, то обязательно слышал что-то вроде «Не пей водку завода «Красный факел» и болеть голова не будет». Но в этом была своя сермяжная правда, поскольку мир полон историй, как кто-то перепутал и опохмелился тем, что пить вообще не рекомендуется. Когда же наступили сумерки, они покинули его голову и отправились посмотреть, где искомый субъект. А тут он... Через две стенки сидит за столом и перебирает свои заготовки, размышляя, с какой из них сегодня надо начинать писать. Тот ли он? Однозначно тот. Запах Иуды выдает его. Гости держались за его спиной, разглядывая то, что он делает. То, что нечто пишет, это было понятно. Но вот что... Кириллицу оба читать не могли, хотя со стороны пана Леона это было разгильдяйством. Но отец его из православных стал кальвинистом в надежде на милость Радзивилов. А потом ревностным католиком надо было заглаживать свои религиозные искания. Оттого и дети его грамоте у священника не учились. Другие им люди преподавали и другие буквы писать учили. А как быть сикофантом? Решили, что пока надо обдумать, что делать, а затем следующей ночью приступать. Если будет мало, вселиться в него и продолжить дневную обработку. А сегодняшний день? Ну уж придется снова в Игнате побыть. Днем им было сильно полегче. Игнат Никитич начал сворачивать на правильную дорогу, пил только пиво и то понемногу, лишь бы чуть легче стало. И рассчитывал, что из запоя выйдет. У парочки возникла идея попугать его, но от нее пришлось отказаться. Укромное гнездо для засады впритык к месту гнездования врага, его нужно беречь. А то еще услышит разговоры с ним на иностранном языке и выбросится в окно, решив не дождаться пришествия розовых слонов и белых лошадей. Голова у Игната Никитича болела весь день не иначе, как по причине гостей, но при отхлёбывании пива не переставала, значит, дело не в похмелье. Тогда он пошёл на первый этаж к Марье Мироновне и слёзно попросил дать что-то от головы. Мироновна сказала, что нужно ему продаётся в магазине слева от входа и стоит шесть шестьдесят бутылка. Игнат Никитич изобразил на лице раскаяние и сообщил, что выходит из запоя поя, поэтому 6,60 — это уже не для него. Мироновна сходила к себе в комнату, принесла ему два порошка и сказала, что вроде бы они от головы, хотя точно не уверена. Игнат Никитич не забыл поблагодарить и пошел к себе, набрал в ковшик воды и приготовился к приему лекарствам. Порошки внешне друг от друга не отличались, и надписи не несли. Игнат Никитич решился, и один за другим высыпал их на язык и запил водой. Горький и никакой вкусы смешались и чуть не вызвали тошноту. Если так вот принимать лекарство не зная, что принято, то, возможны и злой опасности. Но, на счастье Никитича, Мироновна ничего не перепутала и не дала ему стряхнина или рвотного. В одном порошке был опий, во втором феноцетин. То и другое годилось от головных болей, но опий перележал срок своей годности, и толку от него не было. Поэтому порошки Игнату Никитичу не помогли. Его попустило только когда гости его покинули и пошли править бал к соседу. Сикофант и автор в одном лице размышлял, как описывать лабораторию получения анселия и какие термины придумать для названия приборов в ней. Но размышления были грубо прерваны, ибо он ощутил, что в левое ухо ему как будто что-то влетело, вроде мухи или другого насекомого. Со многими так случается, что летающая тварь ткнется в глаз, ухо, или нос, после чего ее нет, но след ее визита держится некоторое время, как будто тварь там так и торчит, хотя ее давно уж нет. Вот и обитатель комнаты некоторое время хватался за ухо и пытался определить, там ли это зловредная муха или уже улетела. Наконец он решил, что мухи уже нет, убрал руку от уха и был снова поражен в это же место. От отчаяния сикофант схватил карандаш и попытался прибить тварь в слуховом проходе. Хорошо хоть развернул его тупым концом и не пробил барабанную перепонку. А потом в его голове зазвучало «Паратум кормеум деус! Паратум кормеум! Кантаво эт псалом! Элге! Глория мэа!» «Эксурге псалтериум эт китера, эксцитабо аурорам!» Причем пение шло как бы двумя голосами, довольно мощным басом и тенором, словно в голове поселились католические священники и устроили какую-то службу. Латыни он не знал, но как-то догадался, что это явно что-то католическое. Может, молитва, может, псалом, может, мясом а голоса надрывались «Эт делексит малэдиктионем!» «Эт венят эй, эт нолует бенедиктионем!» «Эт элогетур ап эо!» Если бы сикофанд был лучше знаком с католическими службами, то понял бы, что голоса сами плохо знают текст и выбрасывают из него куски. Но откуда взять это знакомством Муха словно вылетела из его левого слухового прохода, сикофанд зажал ух рукой. Другое тоже, хотя с ним все было нормально. Теперь в голове разливался только бас. «Ноне, деуск ви репулистинос, эт нон экс сибис деус». In virtuteibus nostis da nobis auxilium de tribulatione gominis, et ipse conculcabit inimicos nostros Примечание Псалом 108 Но ужас не закончился. Карандаш поднялся со стола, взлетел и резко бросился на него, уколов грифелем в кончик носа. Сикофант схватился за лицо, а сошедший с ума карандаш криво, но начертал на листе перед ним слово «Еврей», естественно латиницей и по-польски. Ухо снова дернулось от боли, зато вверх взлетел стакан с водою, и она пролилась через край на живот и ниже. Сикофант еле успел поймать стакан в воздухе и получил не очень сильную, но пощечину по левой щеке. И как, и чем? Никого ведь вокруг не было. Пока он осознавал произошедшее, карандаш оставил ему послание по-немецки, но сикофант разобрался, что там покайся в грехах своих. Дальше было какое-то явно ругательное определение, но такого слова по-немецки он не знал. Карандаш снова его ужалил, но прямо в нос не попал. Сикофант вскочил, добежал до двери, распахнул ее и чуть не наткнулся на Ванду Марковну Пшездетскую. Соседка эта была горда своим польским происхождением, хотя по-польски не говорила и читать тоже не могла, но брала с собой книгу на польском языке на прогулке в скверы и парке, где пыталась понять, что там написано. На ту беду книга являлась справочником по ветеринарии, что не облегчало понимание Ванды Марковной. она что она рассчитывала, глядя в текст? Очевидно, на «чудо на Черноротовке», ибо так называлась ныне пересохшая и засыпанная речка в парке. Ванда Марковна хотела уж его обругать, Но в глаза ей бросилось мокрое пятно на брюках, занимавшее весь живот и левую ляжку. — Явно, Фишелевич, вы так не засиживайтесь, а то ведь мочи так много будет, что она протечет на первый этаж, и Кубаткин на вас в суд подаст, и народ будет слушать, как вы не смогли побороть свое недержание и превратили комнату в уборную. Сикофант хотел сказать, что он не явно Фишелевич, а Генрих Григорьевич но увидел, что соседка пристально смотрит на него и с трудом сдерживает смех. Он глянул туда же, куда и пани Ванда, и обомлил. «Это не я, это стакан на меня сам вылился! Ой, да кому это интересно, стакан или бутылка из вас вылились и прямо в штаны!» Покраснев как рак, Генрих Сикофанд захлопнул дверь, но там его ждало продолжение кошмара, а Марковна посетила всех дам в этом подъезде, у кого к ней не было личной вражды, и рассказала, что радиомастер, что живет в их квартире, совсем с ума сошел, прямо в штаны делает и облитым выходит навстречу женщинам. Да, мы в основном отнеслись к причудам Генриха негативно, только Софья Моисеевна сказала, что может у него случился удар, как у ее дяди, у которого так с мочой и было тоже. Потом поправилась, что это вряд ли. Генриху явно нет и сорока. Тут она ошибалась. Сикофанту уже исполнилось сорок два. Сикофант вырвался из кошмара и выбежал на улицу, но на ту беду попал под яркий фонарь, Его рассмотрели и осмеяли за мокрые штаны, и под пение псалмов в голове он устремился домой. Видимо, с ним действительно что-то случилось, потому что до одиннадцати пополудня он распевал песни на иностранных языках, затем перестал после стука в дверь искверно-матерных слов, но свет у него горел аж до утра. И это утро было утром среднереченского кошмара. Из подъезда вышел мужчина среднего возраста, у которого был сбрит левый ус, при том, что правый оставался на месте. Голову украшала кепка, из которой торчало голубиное перо. По пояс мужчина был раздет, а ниже — только кальсоны с круглым отверстием ниже поясницы. И то, что было ниже поясницы, глядел на белый свет в круглое отверстие. На левой ноге вполне приличный туфель, на правой — парусиновый тапочек. В руках жестяная кастрюля и ложка, которой субъект себе отбивал ритм. Пока он не выходил на многолюдную улицу, то репертуар пения был относительно пристойным. Что нам скрипка, что нам бубен, мы играть на пузе будем. Пузо лопнет, наплевать, под рубашкой не видать. Примечание. Чистушка приблизительно того временем Потом что-то на иностранном языке, а наверное, по-польски. Но кто знает, прав ли был определивший это. Затем следом пошло вот что. Да здравствует маршал Пилсудский! На Москву! Еще польска не сгинела! На Москву это было на трех языках. На немецком, польском и русском. Большинство услышавших это, онемели Быстро среагировали двое — Ваня, Голубков и седьмого Б, схвативший камень и метнувший его. Камень попал в щеку Генриха и прервал трансляцию. А затем постовой милиционер Маханьков, добежавший и опрокинувший возмутителя спокойствия на землю, после чего приемом заставив того лежать ликом в пыли и не дергаться. Когда того подняли, повязали и повели на подворье, он уже не пел, не вопил, а только пускал слюни. В городском отделе, куда прибыли все свободные из УГБ и Баряин, ничего вразумительного от Генриха, он же сикофанд, он же портвейн 117, добиться не удалось. Он либо глупо смеялся, либо пускал слюну изо рта, либо нес совершенно несусветное типа «Калиной обернись, ключом отомкнись, водою пролейся» на вопросы не отвечал. Два участковых опросили его соседей, а УГБ занялся обыском. Участковые выявили, что до вчерашнего дня мужчина был вполне тихим и нормальным. Работал в радиоузле и еще где-то там, тоже по электричеству. Иногда занимался халтуркой с починкой разных электроприборов. В 1930 году или около того времени развелся с женой, точнее она его выгнала, а сама уехала с детьми куда-то в Ростов или Краснодар. Но даже и после того он пить не начал, был тихим и невредным, хотя и занудным. Хотя Ванда Марковна говорила, что он давно вызывал у нее подозрения, но ловко маскировался под обычного советского человека. Зато вчера он стал вести себя странным, ходил по квартире, опа, моченным, скажем так, и говорил что-то несуразное. Софья Моисеевна сказала снова, что, наверное, у него был апоплексический удар, и он стал в одежду проливаться. Группа, занимавшаяся обыском, нашла у него старый бульдог, на без патронов, а Каршенбаум, желавший быть в каждой бочке затычкой, заинтересовался стопкой листов где явно был какой-то художественный опус, в нем описывалось, как троцкистское подполье хотело совершить диверсию в каком-то оборонном институте по заданию за границы Но тут Коршенбаума заинтересовал один персонаж, выражавшийся совсем как начальник городского отдела НКВД. И это был руководитель троцкистского подполья. Если бы баряинские словечки украсили речь командира или комиссара партизанского отряда или РКК, все бы ничего, но троцкиста и диверсанта... Коршенбаум проявил чувство такта, листы собрал в картонную папку, изъятую у самого сикофанта, озаглавил ее художественная книга и в протокол изъятого внес как художественную книгу на 123 листах, неполных, недописанную хотя конечно возможно что генрих ее откуда то переписывал но это пока не к спеху. а придя в отдел он прямиком проследовал к баряину и приватно доложил тому о таком казусе чем заработал сразу много очков в глазах начальника граддела особенно тем что не только высмотрел крамолу но и повел себя ответственно и правильно баряин позвонил в область начальнику облуправления доложил о задержании такого кадра а потом попросил личной встречи А день оказался там и лично доложил, что данный тип явно сошел с ума и подлежит переводу в психиатрическую лечебницу. Но в его судьбе есть один неудобный момент. Он являлся информатором городдела и по его докладам заведено множество дел, в том числе и на Михновского. А теперь вот такой казус. Если даже Михновский сдастся и признается кто потом может на военные коллегии Верховного Суда сказать, что информация по моему троцкизму получена от сумасшедшего. Ладно бы просто сдуревшего, а типа публично провозглашавшего славу Пилсудскому и гулявшего с голым задом по улице. И сведения о таком казусе могут и до военной коллегии дойти. Что был тут такой? именно такой. Они живу смерть обидятся. Начальник областного управления Резоном внял, обсудил с Баряиным текущие дела, а потом вызвал начальника опергруппы по бывшим сотрудникам и распорядился из дела мехновского изъять отсылки на Генриха и его доклады и переквалифицировать дело на седьмую часть. Потом, возможно, найдется что-то получше. В других делах, что еще не готовы, его материалы использовать только с разрешения начальников отделов, а еще лучше вообще не упоминать. Начальник опергруппы Титов отправился выполнять задание. В этой истории немного выиграл довойна, который, замучившись искать патроны для своего ажана, пришел к идее раздобыть бульдог под распространенные патроны вроде нагановских или браунинговских, а с ажаном даже распрощаться. И вот бульдог Генриха оказался в досягаемости, и даже под подногановские патроны. Браунинговские он не любил, считал их слабыми. Викентий Казимирович до начал интригу с целью выпросить револьвер для себя. При этом он даже был готов отдать своего француза, чтобы баланс стволов в камере сошелся. А дальше произошла интересная история, которая, возможно, позднее и будет рассказана. Генрих в итоге оказался в Смоленской области, в психиатрической больнице в Нижней Гидеоновке, где лежал до января 1942 года, когда немцам потребовались помещения больницы для размещения немецкого госпиталя. Тогда исполняющему обязанности главного врача заявили, чтобы он освободил даже квартиры оставшегося медперсонала. А на вопрос «что же будет с больными?» Последовал ответ, что эти больные ни в каких услугах больше нуждаться не будут. Что стало с больными вообще и конкретно с Генрихом? Автор думает, что пояснять не надо. Так как текст романа был признан не имеющим значения для следствия, то он был уничтожен путем сожжения, что и проделали Коршенбаум и Грибель в печке помещения сторожем. Поскольку Генрих не встретил одну женщину, с которой у него мог родиться сын, а потом и внук, который в будущем мог написать роман «Прозрачная кровь титанов», и некоторые слова не были напечатаны, то история пошла по другому пути в деталях, отличающегося от ее варианта, в котором они были бы напечатаны и повредили мирозданию и того этого не случилось, и некоторые колеса такие не провернулись на нужный угол. Иоганда Верт и пан Леон Волк Леонович выполнили свою миссию, избыв тем свои ранее имевшие место прегрешения, и были помещены в рай, в сферу Меркурия, где помещались обычно реформаторы и чистолюбивые деятели, но им нашлось местом. Протокол допроса от 20 октября 1937 года. Город Мехновский. Бинеямин, 1906 года рождения, уроженец города Одессы, образование средняя холост, гражданство СССР, бывший член ВКПБ с 1925 года. Исключён в связи с арестом. До ареста работал уполномоченным Среднереченского городского отдела НКВД. Вопрос. Долгое время вы не желали давать следствию правдивые показания о своей принадлежности к право-троцкистской организации и своей враждебной деятельности. На данный момент следствие располагает показаниями изобличенных участников Иошта и, и Шосток о вашей роли в организации. Будете давать правдивые показания? Ответ. Никогда я в контрреволюционных организациях не состоял и враждебную деятельность не вел — Вопрос. Следствие известно, что в право-троцкийскую организацию вас вовлек Долгих. В этом же изобличают вас и ошты и Шосток. Вы подтверждаете это? — Ответ. Это я категорически отрицаю. С Долгих я находился во враждебных отношениях, и в какие-то организации он вовлечь меня не мог. — Вопрос. Это неубедительно. Долгих вербовал вас? Ответ. Нет, не вербовал. Вопрос. Вы лжете. Поэтому вопрос у вас изобличили уже три подследственных. Ответ. Показания всех трех изобличающих лживы. Вопрос. Вы признаете себя виновным в контрреволюционных троцкистских высказываниях в период, когда работали начальником районного отделения НКВД? Ответ. Нет, не признаю. Вопрос. Следствием установлено, что вы систематически протаскивали контрреволюционные троцкистские установки. Скажите, по заданию, какой организации вы это делали? Ответ. Я признаю, что иногда допускал троцкийские высказывания, но это не было системой. Повторяю, что членом права троцкийской организации я никогда не состоял. Протокол с моих слов записан правильно, мной прочитан, что я личной подписью засвидетельствую. Мехновский. Допросил помощник начальника 4 отдела Титов.